Часть первая. Перед дальней дорогой. Глава первая. Море отсюда не было видно, но береговая линия прослеживалась по гигантским иглам жилых зданий трехкилометровой высоты, которые, как часовые, стояли возле моря. Они уходили ввысь, становясь все тоньше, нежнее, бестелеснее пока, наконец, не таяли совершенно в туманной голубизне жаркого осеннего дня. И каждая такая игла — город со своими коммуникациями, снабжением, очагами культуры и отдыха. Лорка окинул взглядом туманный горизонт, где море незаметно сливалось чуть за облачным небом. Города, сколько домыслов, фантазий — и прогнозов существовало на этот счет в прошлом. Города и отрицали, и прославляли, делали из них и мрачные трущобы, каменные джунгли, изолированные от окружающего мира, и роскошные города-дворцы, уставленные тяжкими приземистыми зданиями прошлого, и города-парки, право же мало чем отличавшиеся от тогдашних сел и деревень. Действительность, как и всегда, оказалась многограннее, неисчерпаемее и в то же время утилитарнее домыслов. Всему нашлось место. Вереницы городов-игл вдоль благодатных морских побережий, которые давали человеку максимум удобств для пользования дарами своего отца-прародителя, океана, города-чаши на севере — с круглыми террасами постепенно снижающихся улиц и озером посредине. Такие города при необходимости было легко прикрыть прозрачным куполом и избавить от бурь, пурги и лютых морозов. Города-пирамиды в тропиках, которые своими верхними жилыми поясами уходили от душного зноя низин в свежую, здоровую, небесную прохладу. Города-музеи, законсервировавшие лучшие творение гениальных зодчих прошлого и многочисленные городки и дачи вокруг этих гигантов и сверхгигантов. Федор достал большой белый платок, вытер лицо, шею и неторопливо начал спускаться вниз к зеленым садам и разноцветным домикам. Собственно, не к садам, а к саду, который был ему нужен, и который выделялся среди других, за ним не просто ухаживали, его, это было видно с первого взгляда, холили или лелеяли. Сад. Настоящий, щедрый, бесшабашный южный сад. Виноград, персиковые и сливовые деревья, яблони, смоковницы, айва — и всюду среди зелени тяжелые, ароматные, вот-вот готовые сорваться с ветки на землю и брызнуть спелым соком кисти и плоды. Но почему-то лорку куда больше поразило красочное, мягкое, задумчивое многообразие роз. Каких только роз не было в этом знойном, пряном саду. Розы-гиганты, тяжко клонившиеся к земле в гордом и грустном одиночестве и мини-розочки, сплошным покровом, похожим на сказочный пестрый снег, одевавшие кусты, пышные корзины, терявшие лепестки при малейшем дуновении ветерка, тугие початки, лишь слегка развернувшиеся на самом кончике, кудрявые головки, будто прошедшие через ловкие руки опытного парикмахера, немудрящие простые цветочки, доверчиво глядящие на мир желтыми глазами опушенными веером розовых ресниц лепестков и розы, просто розы, которые и не хотела сравнивать ни с чем другим, и бездна оттенков — розы белые, чайные, лазоревые, алые, лиловые, огненно-красные, пурпурные и даже черные. Глаза и тянулись к этому многоцветию, и уставали от него, а все эти оттенки — подсознательно и прочно связывались со свежим тонким ароматом, который ощутимо холодил неподвижный жаркий воздух. Среди этого розового великолепия Лорка и увидел того, кто был ему нужен, дочерна загорелого, атлетически сложенного человека. То был Ревской, в прошлом один из самых известных космонавтов-гиперсветиков, а ныне член Верховного Совета Земли. Лорка не заметил его сразу, потому что Ревский сидел на корточках, а его белая курчавая голова теряла среди цветов, сливая с ними. Разогнувшись, Ревский медленно двинулся вдоль линии кустов. Он то и дело наклонялся, что-то ощипывал, подрезал, обирал руками сонные увядающие лепестки. Движения его рук были плавны замедленный, будто он гипнотизировал своих красочных подопечных. Лорка подождал, не заметит ли его Ревской, но для того, видно, сейчас никого и ничего не существовало, кроме роз. Тогда Федор негромко сказал «Здравствуй, Реодорыч». Ревский поднял голову, поискал глазами, кто его зовет, и, наконец, с улыбкой распрямился «Здравствуй!» «Пожаловал все-таки!» «Да нет!» — серьезно возразил Лорка. — Так и сижу у себя в норде. Ревский засмеялся, но глаза у него были невеселыми, и Лорка машинально отметил это. Вытираясь полотенцем, висевшим у него на поясе, Ревский предложил. — Фруктов принести? Прямо с дерева, с куста, с солнцем, с воздухом. С пылью и микробами? Какие там микробы? Я ем и ничего, но для тебя... «Простерилизую, хотя это уже явно не то», — хмуро сказал Ревский, окидывая взором сад. «Выбирай, что тебе по вкусу. Неси виноград». Лорка засмеялся, так не вязалась хмурость Ревского с этим солнечным садом. «Одного винограда? А ты разве не знаешь, что я однолюб?» Ревский внимательно взглянул на него, повернулся, и пошел к винограднику, а лорка присел в тени, под деревом стоял столик, врытый прямо в землю, три табурета, сделанные нарочито грубо из полированного дерева, и качалка, которую Ревский считал удобнейшей в мире, видимо, потому что, как и всю остальную садовую мебель, смастерил своими руками. По столику ползали крупные муравьи. Лорка брезгливо поморщился, отодвинулся со своим табуретом подальше и посмотрел вверх. Дерево было таким густым, что совсем не пропускало солнечных лучей. По его нижним ветвям велось несколько виноградных лос. Черно-сизая, плотно сбитая кисть винограда висела прямо над головой лорки. — Приподнимись, рви и ешь! захлебываясь сладким терпковатым соком. Может быть, приподняться? Но в этот момент, откуда-то, может быть, прямо с этой кисти, на колени лорки упал жук. Лорка стряхнул его мгновенным инстинктивным движением руки, погасился вверх и вздохнул. Резкий явился свежеумытый, в легкой белой рубашке с открытым воротом. В руках он нес большое блюдо, прикрытое скатертью. «У тебя тут настоящий этномологический заповедник», — сказал Лорка ворчливо, глядя не на Раевского, а на какое-то существо, летевшее бесшумно и плавно. «Это божья коровка, Федор, полезнейший хищник, уничтожает тлей, с которыми даже мы, люди 23 века, ничего не можем поделать. Держи!» Лорка покорно взял из его рук тяжелое блюдо. Ревский ловко накрыл стол с капертью, «Вместе с муравьями», — отметил Лорка, «поставил на нее блюдо, полное винограда всех цветов и оттенков, и непонятно откуда, будто фокусник, достал графин с темным напитком». «Все, значит, возвращается на круги своя», — пробормотал Лорка, «назад, к природе. Голый, счастливый человек на голой земле». Резкий, ловко расставлявший на столе бокалы, тарелки, ножи, Спросил ворчливо. А тебе что? Не нравится? Нравится, особенно розы. Проняла все-таки, вздохнул Ревский. Проняла. Главное, знаю, что даже такой чревоугодник, как ты, есть их не будет. Почему же? Из некоторых сортов роз, получается, отличное варенье. Могу угостить. Нет уж спасибо. По-моему, это что-то вроде каннибализма. А баранина. «Не каннибализм? Нет, это шашлык!» Лорка огляделся вокруг. «Хорошо здесь, только уж очень много всякого зверья!» Резкий усмехнулся. «Хочешь, угощу раками?» «Ну-ну-ну, не буду!» «Иди, мой, руки, вон там, в фонтанчике. «Просто в воде?» — с интересом спросил Лорка, поднимаясь на ноги. «И это, — говорит командир патрульного корабля, исследователь иных миров?» Лор мыл руки с тщательностью врача, готовящегося к хирургической операции. Не оборачиваясь и не поднимая головы, он сказал, «В иных мирах я на работе, а здесь на отдыхе. На отдыхе мне нужен комфорт, стерильная чистота, кондиционированный воздух, безмолвные, все понимающие киберы, людская толпа, высотные здания, воздушные мосты» и случайные знакомства а не дурацкая природа со зноем вонью мухами и тараканами где это ты видел мухи тараканов возмутился ревский они только в заповедниках сохранились ну божьи коровки какая разница лорка распрямился стряхивая влагу с рук «Сушилка у тебя есть или ты вытираешь руки об траву об штаны смотри лучше командир И правда, Лорка был откровенно рад, обнаружив рядом с фонтаном стандартный сухой дезодорант стерилизующий душ. Оказывается, ты вовсе не чураешься достижений цивилизации. Может быть, этот сад — просто декорация, а насекомые — тигры? Лорка с наслаждением подставил под свежую распыленную струю воздуха руки, голову, лицо и открытую шею. Все это он делал с ленивой грацией сытой кошки, занимающейся своим туалетом. «Пантера!» — завистливо и грустно пробормотал Ревский. «Большая рыжая пантера. Тигр!» — и громко добавил. «Хватит нежиться! Иди пробовать продукты моей декорации!»